И переданные книги наблюдения над какой-то переменой, прошедшей в скить, смутили князя и возбудили в нём обычное чувство ревности ко всему, что увлекало его дочь помимо его. Их страх, чтобы дочь не ушла из-под его влияния в какие-нибудь недоступные ему области. Но эти неприятные известия потонули в том море добродушия и весёлости, которые всегда были в нём и особенно усилились Карлсбадскими водами. На другой день по своему приезду князь в своём длинном пальто со своими русскими морщинами и отдутловатыми щеками, подпёртыми крахмальными воротничками, в самом весёлом расположении духа пошёл с дочерью на воды. Утро было прекрасное, опрятные и весёлые дома с садиками, вид краснолицах, красноруких, налитых пивом, весело работающих немецких служанок и яркое солнце веселили сердце. Но чем ближе они подходили к водам, тем чаще встречались больные, и вид их казался ещё плачевнее среди обычных условий благоустроенной немецкой жизни. Ките уже не поражало эта противоположность. Яркое солнце, весёлый блеск зелени, звуки музыки были для неё естественной рамкой всех этих знакомых лиц и перемен к улучшению или улучшению, за которыми она следил. Но для князя свет и блеск июньского утра и звуки оркестра, игравшего модный весёлый вальс, и особенно вид здоровенных служанок казались чем-то неприличным и уродливым в соединении с этими, собравшимися со всех концов Европы,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 они встретили слепую мадам Берту с проводницей. И князь порадовался на умиленные выражения старой француженки, когда она услыхала голос Китти. Она тотчас с французским излишеством любезности заговорила с ним, хваля его за то, что у него такая прекрасная дочь, и в глаза превознося до небес Китти и называя ее сокровищем, перлом и ангелом-утешителем. "Но ну, ткана второй ангел", сказал князь, улыбаясь. "Она называет ангелом номер 1 мадмозель Вареньку. О, мадмозель Варенька это настоящий ангел, что и толковать", подхватила мадам Берта. В галерее они встретили и саму ю Вареньку. Она поспешно шла им навстречу, неся элегантную красную сумочку. Вот и папа приехал, сказала ей Кити. Варенька сделала просто и естественно, как и всё, что она делала, движения средние между поклоном и приседанием, и тотчас же заговорила с князем, как она говорила со всеми, нестеснённо и просто. "Разумеется, я вас знаю, очень знаю", сказал ей князь с улыбкой. по которой Китти с радостью узнала, что друг ее понравился отцу. «Куда же вы так торопитесь?» «Маман здесь», — сказала она, обращаясь к Китти. «Она не спала всю ночь, и доктор посоветовал ей выехать. Я несу ей работу». «Так это...» «Ангел номер первый», — сказал князь, когда Варенька ушла. «Да».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 при упоминании о мадам Шталь знал её мужа и её немножко ещё прежде чем она в пятистке записалась что такое пятистка папа спросила китя уже испуганной тем что то что она так высоко ценила в госпоже Шталь имело название я и сам не знаю хорошенько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 прибавила она, указывая на Анну Палну, которая как будто нарочно в то самое время, как они подходили, пошла за ребёнком, отбежавшим по дорожке.